Глава шестнадцатая «Лири, что за выходки?» Ожидаемо орал на меня Лер, предусмотрительно наложив на покой полог тишины. Едва закончилась официальная часть обеда, я, как и многие вееры, поспешила в комнаты. Подготовка к любому празднику отнимала уйму времени. По-хорошему, этим следовало заняться с самого утра. Но вот ни капельки не хотелось прихорашиваться для Киропа, «Для Кейдена другое дело, но он...» «Ты хоть меня слушаешь?» «Тхарг!» На еще более высокой ноте выругался демон. «Что за несносное создание? Зачем было злить владыку? Не представляешь, чего я только не выслушал, когда мы остались наедине!» «Я не специально! Оно само! Знаешь же, как я нервничаю, когда он рядом!» А тут еще эти намеки... Бесит!» «Что ж...» Резко сменил тон стрелам, став совершенно спокойным. «Злость — это хорошо. Намного лучше, чем страх». «Ты узнал?» Я волновалась о том, что неизвестно, в каком наряде будет Кейн на о маскараде. Следовательно, могла упустить шанс найти его среди гостей. «Нет». Волчонка совершенно не волнует тряпки. Насколько мне известно, вчера у него с дядей состоялся серьезный разговор. Киропу не понравилось, что Кейден покинул рот. И возмущался он по этому поводу весьма бурно. Сделать-то уже ничего не может. Даже изгнать и проблематично. Самаэль решительно заявила, что уйдет вслед за сыном. А сестрой Барарк дорожит. кстати Раз уж Лер сам напомнил, не грех и поинтересоваться. «А как Владыка воспринял известие о том, что ты и Сэмми, ну, вместе, что ли?» «Сложно», — мужчина невольно потер скулу. «Подозреваю, не просто так, а от навеянных воспоминаний. Я не применула многозначительно изогнуть брови, давая понять, что не нужно от меня чего-то скрывать». «Ну, потрепали друг друга немного. Владыка слегка расстроился из-за потери любимого кабинета. А так, нашли компромисс. Впрочем, сейчас не это стоит на первом месте». «Понятно». Я облегченно выдохнула. «Вряд ли наставника посадили бы рядом с Самаэль, не будь на то одобрение свыше. В отличие от отца Кейдена, лирай не скрывал намерений в отношении любимой женщины». Возможно, в таком тесном союзе двух родовитых фамилий Кироп углядел некий знак. Что же, обвинять Лера, что он использовал ситуацию себе на пользу, было бы глупо. — Мне не дает покоя предстоящий бал. — Чувствую, Берг приготовил какую-то грандиозную пакость. В чем-чем, а в фантазии и размахи ему не откажешь. — Согласен. Самого одолевают тревожные предчувствия. Согласился Стрелам. «Остается надеяться, что мы справимся. Твои друзья увешаны амулетами с защитой. Кейдена владыка не считает серьезной помехой своим планам, так что ему ничего не грозит. С тобой он открыто конфликтовать не станет. Со мной подавно». Меня беспокоят его слова, что сегодня на празднике богиня соединит предназначенные друг другу пары, «Слишком уверенно все было сказано. Значит, тому есть основания?» «Я буду рядом», — пообещал Лер. «И не позволю ничему плохому случиться». «А как быть с моими ларками? Не оставлять же их?» «Только если сомневаешься, что они вырвутся из-под контроля». «Этого точно не произойдет», — заверила демона. «Для ларков мой берсерк был непререкаемым лидером». подчинялись они ему беспрекословно а звериную агрессию которую вполне можно спутать с безумием веуров сполна выплескивали на ежедневных тренировках и связь с ними я чувствовала много сильнее чем с остальными членами стаи тогда впускай служанок что уже полчаса томятся у порога и позволим сделать свою работу до вечера попрощавшись демон покинул мою комнату через дверь Порталы во Дворце Берков на время праздников были под запретом. «С вашего позволения, Вейра!» Служанки присели в безупречных реверансах. «Позвольте нам подготовить вас к балу. Так мало времени осталось, что и не знаем, как успеть всё». «Не думаю, что всё настолько серьёзно. Всего-то и надо, что одеться да причесаться». «А как же!» В один голос заикнулись девушки. У Милли, кажется, даже навернулись слезы, и только Эрли нашла в себе силы продолжить. «Вейр Барарк строго наказал, чтобы мы сделали из вас красавицу. Всем известно, что бывает, когда кто-либо не выполняет его приказа. А мы на хорошем счету, Вейра. Пожалуйста, мы все-все успеем, только позвольте нам». «Ладно». Сдалась довольно быстро. В конце концов, никто не виноват, что мне не хочется идти на этот праздник. И уж тем более беззащитные эсты, чье место во дворце и репутация зависит от капризов благородных веер. Что и говорить. Служанки постарались на славу. На минуточку забыв, для кого все это готовилось, засмотрелась в зеркало. Волосы отливали живым серебром, не чета прежнему седому цвету. Привычно белой коже добавилась прозрачности и внутреннего сияния. Как этого можно добиться какими-то масками из дурно пахнущей грязи, для меня осталось тайной. К открытому наряду прилагались вычурно дорогие украшения. Я с подозрением отнеслась к грубоватой отделке массивных камней. Но когда все это оказалось на шее, оказалось, что все гармонирует, добавляя ощущение первобытной дикости – Весь мой облик состоял из контраста. Вполне мягкое и привлекательное, без ложной скромности, внешность, присущая благопристойной веере, не соответствовала чересчур дерзкому выражению глаз хищницы. Также и сливочно-кремовое платье, по меркам императорского двора, довольно скромное, вмиг делало его владелицу желанной добычей, подчеркивая беззащитную невинность. А эти самые лунные камни – Смотрелись, как острые шипы на стебле едва распустившегося цветка, и предупреждали любого о готовности дать должный отпор. Явившийся за мной Лер на какое-то время потерял дар речи, его потрясенный вид говорил сам за себя. И все бы ничего, в другой раз я только порадовалась такому эффекту, но осознание того, что этот образ до мелочей продуман Киропом, раздражало и сводило впечатление на «нет». Последним штрихом стали зачарованные маски. Внешне одинаковые, серые и невзрачные. Они моментально преображались, стоило соприкоснуться с кожей. Тотчас они меняли форму, подстраиваясь под наряд и внешность владельца. Моя стала последним штрихом, завершающим образ. Легкая, невесомая, почти прозрачная, своей формой напоминающая диковинную бабочку – на кончиках крылышек которой, как роса, поблескивали драгоценные камешки. У Лера же маска, как броня, стала отражением боевой ипостаси демона. А резкие формы и фиолетовый цвет лишь подчеркнули решительный, но способный к компромиссам характер хозяина. Когда мы направились к бальному залу, ларки, как невидимые тени, заскользили следом. Их облик я менять не стала. К чему? Человеческая одежда на них смотрелась нелепо. Входом и одновременно пропуском на бал маскарад служила переливающая портальная арка. Я насторожилась, крепче сжимая локоть Лирая. «Не думая, что это ловушка...» Поспешил успокоить демон. Зато лишний раз подчеркивает серьезность заявления владыки, что празднику покровительствует богиня. Как правило, портал... Это переход в измененную реальность. Место и зал те же, но зачарованы так, что войдет только тот, у кого есть приглашение. Разумеется, и покинуть мероприятие до его завершения невозможно. Ничего не бойся. И встретимся, где договорились. Мужчина чуть поклонился, пропуская меня вперед. Войти я могла лишь с теми, на кого распространялось мое приглашение – Ларком и Алишей. Стрелам остался у входа, дожидаться своих спутников. Переход практически ничем не отличался от обычного портала. Я поймала себя на мысли, что ожидала чего-то большего. Слаженный вздох восхищения за спиной заставил вздрогнуть. Позади меня были только Ларки, и они точно не могли вести себя как... «Алиша? Мэл То есть Ларк?» вытарасчилась на двух молодых людей, не сводящих друг с друга взглядов. Между ними только что искры не сыпали, так велико было возникшее притяжение, даже то, что оба оказались одеты в наряды, подобающие случаю, удивило не так сильно, как сам факт, что ларки вернули родной человеческий облик. Но как тут не поверить, что сама богиня приложила к этому руку? Только вот какая из них прекраснейшая, теоктанис или небесная волчица. Видеть, как между парой возникает протяжение, очень трогательно, будто прикасаешься к какому-то таинству, волшебству, особенно когда сам испытал нечто подобное. Робкие взгляды, сомнения, мимолетные прикосновения, румянец, окрашивающий щеки. учащенное сердцебиение и, наконец, всепоглощающая нежность и безумная радость от того, что твои чувства взаимны. Я же сразу вспомнила о Кейдане. Желание оказаться рядом с ним ощутило физически. Даже кожа на ладонях неприятно зазудела. В глазах появилось жжение, а к горлу ком подкатил. «Так, стоп!» «Не поддаваться эмоциям!» — отдала мысленный приказ. «Необходимо следовать плану!» Беркам явно было не до меня. Поговорить я с ними и позже смогу. Никуда они с праздника не денутся. А вот найти ли рая необходимо. Я резко развернулась, чтобы осмотреться, и угодила в крепкие объятия незнакомца. От прикосновений чужих пальцев меня будто молнией пронзила, Мы непроизвольно шарахнулись друг от друга. Неужели он тоже почувствовал? Задрала голову, потому что незнакомец оказался высок, позволила себе рассмотреть его. Я втайне надеялась, что это может быть Кей, но ни одна черточка в облике Вейра не показалась знакомой. Он был на пол головы выше красноволосого. Собственно, и сам цвет волос отличался, и глаза, что сквозь прорези маски, так внимательно изучали меня, также были другими. «Простите!» Вывернувшись из нежелательных объятий, поспешила к фуршетному столу. Где-то там меня дожидался Лер. «Лири!» Демон нашел меня первым. «Если бы не маска, никогда не узнал!» «Да?» «Признаться, я тоже!» Судорожно сглотнув, осознала, насколько все плохо, Вместо высоченного и широкоплечего мужчины передо мной стоял щуплый и болезненный на вид паренек. И глаза у него были вполне обычные, серые с зелеными крапинками, и волосы рыже соломенного цвета. Только фиолетовая маска, которую я так хорошо запомнила, позволила опознать в этом недоразумении моего наставника и друга. Божественная магия меняла внешность гостей полностью». «Бессмысленно надеяться найти среди толпы хоть кого-нибудь». «А я? Какой ты меня видишь?» Судя по тому, как фыркал паренек, моя внешность также претерпела кардинальные изменения. Обидно, но в зеркалах я видела свое подлинное отражение и не могла знать, как меня воспринимают другие. «Зачем все это? Не понимаю, какой смысл?» Всё намного сложнее, чем кажется». Мой спутник тяжело вздохнул. «Я вот вижу тебя маленькой девочкой, в смешном коротком платьице с оборками и тонкими косицами. И невольно задаюсь вопросом, а что тут забыл этот ребёнок?» «А ты – тощий и неказистый подросток. Напоминаешь Герда, когда он стремительно вытянулся всего за одно лето и жутко стеснялся худобы и высокого роста. Пока он не оброс мышцами и не понял, что эти изменения только на пользу, Ходил сгорбленный, как крючок. «Что ж...» Демон искривил тонкие губы в усмешке. «Все правильно. Мы видим нас такими, какими подсознательно друг друга воспринимаем. Для других наших знакомых внешность будет иной». «О!» Меня осенила догадка. «Я ведь увидела алишу и Ларка в человеческом облике. Это тоже только мое восприятие?» «Для остальных они так и останутся ларками?» «Ага», — многозначительно подтвердил Стрелам. «Божественное вмешательство! Оно такое! Не представляю, как Киропу удалось добиться такой милости от богини!» «Как же мне найти Кейдена и ребят?» «Слушай, сердце, оно подскажет», — посоветовал Лер. «Ну, или спроси о чем-нибудь таком, что могли знать только вы двое». «Поверь, все остальные гости в не меньшем замешательстве, чем ты». «Ладно, но и ты не пропадай», — не удержалась от того, чтобы потрепать вихрастого паренька по макушке. Впрочем, он даже не заметил этого, потому что его взгляд замер на хорошенькой девушке с солнечными косами и широко распахнутыми голубыми глазами. «Неужели это Самаэль?» Она заметила, что на нее смотрят, и так же, как и рай застыла с глупой улыбкой на лице. «Хм, кажется, совсем недавно я уже видела подобное. Этим двоим теперь точно не до меня. Ох, пора и мне отыскать своё счастье».